Глава 18. Не открывайте, воскликнула я. Джекаби пересек прихожую. Всё в порядке. Есть определённые правила для таких случаев, и я не забыла о средствах безопасности. Держитесь подальше, леди, я думаю, пора и мне встретиться лицом к лицу с Павлом. Джекаби распахнул дверь. У порога стоял бледный мужчина, выглядевший точно так же, как и вечером на каноне. Он улыбнулся своей кривой надменной улыбкой, демонстрируя отсутствие клыка. Миссис Хул громко вздохнула. "Детектив Джекаби, для меня честь наконец-то познакомиться с вами. Я большой поклонник ваших методов", сказал вампир. "Должен признаться, я не ожидал настолько быстрых результатов. А это что такое?" ткнул он пальцем по направлению миссис Хул. «Вы заодно поймали и ускользнувшую от нас рыбку. Да вы обладаете поистине великим даром, мой друг. Мы весьма впечатлены». «Как я понимаю, вы заключили соглашение с моей ассистенткой?» — спросил Джекоби. Я нервно сглотнула. «Верно. Будьте любезны, пригласите меня внутрь, хорошо?» Я заберу заблудшую женщину этого спящего красавца, и не успеете вы оглянуться, как продолжите вдвоём наслаждаться чудесным вечером. Вы договаривались не об этом. Джекаби чуть выпрямился, расправив плечи. Насколько я понял из слов мисс Рук, Она умеет передавать важные детали. Вы договорились с ней о том, что поделитесь информацией о некоторых интересующих нас людях в обмен на то, что мы найдём мистера Финстерна, правильно? Да, правильно. Ну что ж, мы нашли мистера Финстерна. Свою часть договора мы выполнили. О том, чтобы передавать этого джентльмена на ваше попечение, речи не шло. Надеюсь, теперь вы выполните своё обещание. Павел прищурился, лицо его окаменело. — Вы меня плохо знаете, — произнес он размеренно, — и вы уж точно не знаете моих покровителей, если считаете, что я намерен покинуть этот дом с пустыми руками. Склонив голову на бок и хрустнув позвонками шеи, он продолжил более бодрым тоном. — Скажу вам вот что, детектив... «Ради сохранения профессиональных отношений между нами, почему бы вам не передать мне этих двоих? А я соглашусь не убивать вашу симпатичную ассистентку, пока она будет спать». «Вы правы. Вас лично я не знаю», — ответил Джекоби. Зато знаю множество историй о вашем племени, и мне известно, что и как работает. Видите, что у вас под ногами? Это порог, а вы — вампир. Можете сколько угодно дуть, пыхтеть и плеваться, но сюда вы не проникнете. Сузившиеся до щелочек глаза Павла словно метали молнии в Джекобе. «Постойте», — сказал он наконец, — «сдается мне, я где-то видел ваше лицо». Джекаби невозмутимо стоял у порога и спокойно взирал на бледного мужчину. А, э, думаю, вам неоднократно предоставлялась возможность рассмотреть меня за всё то время, что вы следили за нами. Павел покачал головой. Нет, нет. Видел не прославленного RF Джекаби. Вы правы. Я наблюдал за вами. Об Джекобе я знаю многое, например, то, что двадцать лет назад никакого РФ Джекобе не существовало. «Вы выглядите старше двадцати лет, детектив. Сколько вам? Двадцать семь? Тридцать? Сорок два? Мне трудно судить о возрасте других, когда для меня самого счет идет на столетие». Джекобе хранил молчание. «Погодите-ка». «Теперь, рассмотрев вас поближе, я вспоминаю, да, я видел это лицо задолго до появления этой вашей нелепой выдумки. Лицо ничтожного мальчишки, полное муки и отчаяния. Как вас тогда звали? О, вертится на языке!» Джекоби крепко жал кулаки, костяшки его пальцев побелели. «Ах, какой умный тогда оказалась эта затея, не правда ли?» Умный мальчик скрывает своё настоящее имя от всего мира, потому что слова обладают силой, верно? Да, обладают. И вы правильно поступили, что скрыли своё имя. Только вот иногда вам нужна сила этих слов. Павел придвинулся ближе, упершись кончиками потёртых туфель в самый край порога. Интересно, детектив, на чьё имя записан этот старый дом? с своими молочно-белыми руками он ощупывал воздух перед собой, словно раздвигая невидимую занавеску. Владелец недвижимости РФ Джекаби, не так ли? Правда, загвоздка в том, что, как мы оба знаем, никакого Джекаби не существует. Он поставил одну ногу за порог, и Джекаби шагнул назад. Вы до сих пор всего лишь растерянный и беспомощный мальчишка. А теперь, если позволите, Павел проскользнул мимо Джекаби и направился к Кордели Хул. Двигался он с удивлением, проворно и неестественно плавно для человека. Миссис Хул подалась назад, но подол её клетчатого платья запутался в ножках стула, и она повалилась на пол. Я сорвала чётки с крюка у стола и подбежала к ней, держа освещённые бусины перед собой словно щит. Деревянный крест покачивался в такт моей дрожащей руке. Как мило. промолвил Павел Я, кстати, иудей. По крайней мере, был им когда-то. Должен признать, даже не припомню, когда я соблюдал строгие требования кошрута. Примечание. Кошрут в иудаизме свод правил, касающихся питания. Конец примечания. Он подмигнул и хлопнул по моему кулаку, отводя его в сторону. Кисть тут же пронзила острая боль, будто меня ужалили. Не задача сферы в то, что она работает только тогда, когда ты действительно веришь. А теперь вы начинаете понемногу выводить меня из себя. Вы отойдёте по собственной воле или предпочтёте доставить мне особое удовольствие пройти сквозь вас? В глазах его зажёгся злобный огонёк. Вы не посмеете, выпалила я. Ваши покровители Павел поморщился. Они хотят видеть нас живыми, помните? Что они скажут, когда узнают, что вы «Во-первых, мои покровители хотят видеть в живых его», — Павел Кивком показал на Джекобе. «Не обольщайтесь насчет себя, барышня. Во-вторых, я могу проделать с вами упоительное множество занятнейших вещей прямо на глазах детектива, если кто-то из вас вздумает ставить мне палки в колеса». Взгляд его потяжелел. Павел сделал резкое движение, словно хотел наброситься на меня, но в последний момент передумал. Его болезненно бледная рука повисла в воздухе едва шевеля обрубком мизинца. Совсем недавно он двигался с нечеловеческим проворством, но теперь замедлялся, словно попав в густой сироп, пока совсем не замер. На его лице застыла маска ярости и замешательства. Как это у вас получается? пролепетал он, переводя взгляд на Джекаби, хотя мой работодатель тоже выглядел не менее изумлённым. «Вы не имеете власти надо мной, это не ваш дом». «Не его». В воздухе между Джекоби и вампиром пробежала рябь. «Но мой». Глаза появившейся Дженни казались кусочками льда. Сама она, со вздымающимися серебристыми волосами, выглядела воплощением гнева. «Вы работали с моим женихом». Температура в комнате заметно упала, тело Павла окоченело. Он испустил сдавленный хрип, как будто его резко сжали со всех сторон. Ноги негодея приподнялись над полом, и подошвы теперь лишь слегка царапали половицы. Вам нельзя здесь находиться, мрачно прошептала Дженни. Мне подумалось, что сейчас, когда в воздухе завис застывший вампир, а рядом с ним сверкал глазами мстительный призрак, миссис Холл должна окончательно лишиться самообладания и вслед за Оуэном Финстерном упасть без сознания у моих ног. Но вдова, на удивление, оказалась куда более собранной и решительной. Она быстро залезла под стол, обняла руками колени и, свернувшись калачиком, глубоко задышала. Винить ее в этом не получалось, я и сама раздумывала, не присоединиться ли мне к ней. «Ты же мертва!» — хрипел Павел, медленно вращаясь в дюйме над полом. «Ты же подобна мне! Ты не можешь!» «В последнее время я могу куда больше, чем ты себе представляешь». — холодно ответила Дженни. — И мне не нравится, когда мне указывают, что я могу, а что нет. Мой кирпич, мой дом, весь мой мир, весь огромный мир, мой. В налетевшем порыве ветра за стола вихрем взметнулись бумаги, но Дженни оставалась сосредоточенной и, на удивление, спокойной. Окно покрывалось ледяными узорами, а лягушка Огден зарылся в кучу рваных газет, сваленных в углу его террариума. Джэкиби поднял перевёрнутый миссис-Хул стул, поставил его рядом с замёршим вампиром и небрежно плюхнулся сверху. Слова обладают силой, и моя подруга Дженни держит свою. Однажды в этой самой комнате она дала мне обещание никогда не отказываться от этого дома, и не отказалась. Вы пересекли черту, мистер Павел, и теперь вы в её власти. Полагаю, самое время кое-что рассказать нам